Глава 30. Непростое пари. После новогодних каникул в офисе опять было столпотворение. С утра до вечера толпился народ. Они хотели купить или бензин, или дизельное топливо с нашего кода на заводе. Код на заводе присваивается переработчикам сырья. Это как бы наш электронный баланс наличия сырья и видов топлива, которые из него получаются после переработки. Конечно, всем хотелось получить конденсат, который находился на нашем коде так как экономически было выгоднее оплатить его переработку, чем покупать у нас уже готовые виды топлива. Основным потребителем, практически компаньоном для нас стал Артем. Как-то он заскочил к нам в офис. Привет газоконденсатному королю! Привет, торговец дизелем! Ну какие опять идеи роятся в твоем мозгу? Делись! Послушай, Илья, я общаюсь на заводе с третьим цехом, который отвечает за слив газового конденсата. Они предлагают поставлять на завод не чистый конденсат, а смесь его с трубной нефтью. В принципе, такая поставка вагонами, а не по трубе, это подачка от хозяина завода компании «Сургутнефтегаз» управленцем завода, чтобы они могли заработать. То есть, хочешь мне предложить опять создавать композит? Не хочу я этим заниматься. Ты не понимаешь, какой инструмент у тебя в руках. Это значительно уменьшит для тебя цену поставляемого продукта, а заводу абсолютно по барабану что перерабатывать. Не хочу ослиной мочой бензин разбавлять. Тебе и делать ничего не надо. Я подставлю свою фирму, у нее будет договор с заводом, а твоя задача, чтобы в железнодорожных накладных из Волхова было написано «газовый конденсат». Я сам буду поставлять тебе на станцию товар, сам буду заводить его на завод, сам буду реализовывать бензин и дизель. А мой тогда в чем интерес? А прибыль мы будем делить пополам. Ты обеспечиваешь отправку из Волхова, а я отвечаю перед заводом. Ладно, мы посоветуемся, и завтра я тебе дам ответ. Артем ушел, а я остался один в кабинете. Снова дилемма. Или честные небольшие деньги, или огромная прибыль с очередными махинациями. Я позвал Абу, рассказал ему о предложении Артема. Мне интересно было выслушать его мнение, так как он был нашей общественной совестью. Он всегда отвергал любые левые схемы. И вот сейчас мне, чтобы принять решение, важно было выслушать его мнение. Абу, что ты думаешь насчет предложения Артема? Ты же понимаешь, если мы согласимся, и даже если мы будем иметь только половину прибыли и, в общем-то, ни за что не отвечать, нас ждут огромные деньги. Илья Семенович, вы знаете, я считаю, что все, что нам положено, Всевышний нам даст. Вы же видите, что все деньги, которые мы наживали неправедным путем, мало того, что уходили в песок, так еще и грозили нам огромными неприятностями. В прошлый раз Всевышний помог нам справиться с ситуацией. Я думаю, что нам не стоит ввязываться в это дело. Абу, посмотри, это другой уровень заработка. Ты же хочешь, чтобы десятина, которую ты ежегодно отдаешь бедным, увеличилась? А это возможно. Все будет делаться руками Артема. Наше участие минимально. А почему он сам это не делает? Ну, нет у него возможности организовывать работу с железной дорогой, так как у нас она организована в Волхове. Илья Семенович, Ведь на железной дороге тоже есть своя служба безопасности. А так как конденсат перевозится по минимальному тарифу, то все его отгрузки под их бдительным оком. «Ой, не надо меня пугать, я тебя выслушал, можешь быть свободен». Честно говоря, я очень обрадовался позиции Абу. Мне, как и ему, уже не хотелось никаких схем, обманов. Хотелось работать и получать от этого удовольствие. На следующий день, когда Артем ко мне пришел, я сказал, что не буду принимать участие в предложенной им схеме. Артем, не толкай меня опять в дерьмо. Что тебе, мало денег? Ты пойми, ты же лишаешь возможности заработать большое количество людей на заводе. А это чревато последствиями. Давай поступим по-другому. Я буду зарабатывать только на поставках конденсата. А ты будешь реализовывать все переработанные продукты. Из этих прибылей, которые будут значительно больше моих, ты будешь разбираться с заводчанами. Да, старик, вижу, что тебе деньги не нужны. Нужны мне деньги, но без фокусов, по моим правилам. А на заводе все будет по моим правилам. С одной стороны, боязно было отдавать всю реализацию в руки Артема. А с другой стороны, надоело мне разбираться с неплательщиками. Их было много. Большие поставки мы осуществляли на северо-западной ЦБК, целлюлозно-бумажный комбинат. Там сами занимались заготовками леса для своих нужд на делянках. И машинами возили его на комбинат. Дизель они потребляли в очень большом количестве. Задолженность их постепенно нарастала и достигла порядка 50 миллионов рублей. И вот тут я вспомнил притчу. Если ты одолжил человеку 10 рублей, то это его проблема. А если ты одолжил ему 10 миллионов, то это твоя проблема. И я поехал решать свою проблему. В офисе хозяина ЦБК обстановка удивляла двоякостью. С одной стороны прекрасный интерьер, вышкаленные сотрудники и секретарши. А с другой чисто бандитские рожи его замов, охранников, шоферов. У меня возникло дежавю, как будто я вернулся в 90-е, Полная иллюзия финруса. До меня доходила крылатая фраза хозяина ЦБК. «Долги отдают только трусы». И ее продолжение. Вернуть деньги или дать пинка в задницу мы всегда успеем. Теперь я понял, что эти фразы выросли не на пустом месте. Когда я вошел в кабинет, хозяин его полу лежал на диване, смотрел на меня взглядом, в котором застыла боль. Он даже не поднялся мне навстречу. «Что, бандитская пуля?» – пошутил я. «Да нет, хуже». Болит спина, отдает в ногу, а диагноз поставить не могут. Я где -то только не обследовался. Два месяца убил на американских врачей. Денег потратил на это дело немыслимое количество. А толку никакого. Вот сейчас жду решения консилиума, который должен состояться в Лос-Анджелесе сегодня или завтра. А что тебя беспокоит? И хозяин красочно описал весь свой симптомокомплекс. Характер боли, когда возникает, куда отдает, после чего усиливается, что помогает. Когда я выслушал его, у меня, в принципе, созрел диагноз. Если ты хочешь, то можешь выслушать мое мнение. А что ты можешь об этом знать? Вообще-то я хирург с 25-летним стажем. Так вот, у тебя правосторонняя грыжа запирательного отверстия таза. Корешки спинного мозга проходят через грушевидную мышцу в этом отверстии. И когда эта мышца травмируется, она сдавливает корешки. Отсюда и возникает болевой синдром седалищного нерва. Лечение только одно – введение в мышцу ботокса. Не все же девица мышцы на лице расправлять? Пусть ботокс и тебе послужит. Ну, конечно. Так я тебе и поверил. Два месяца лучшие травматологи и хирурги Америки пытаются найти причину. Сделали кучу исследований, анализов, получили кучу бабла. А ты пришел, этакий красавчик, поговорил и за полчаса проблему решил. Не бывает так. Я понимаю, что миром ты деньги не отдашь. Правильно ты понимаешь, на том стоим. «Воевать с тобой я не хочу. Давай заключим пари. Если мой диагноз совпадет с результатом консилиума, ты мне деньги заплатишь. И в дальнейшем дизель будешь покупать только у меня, рассчитываться в сроки, согласно контракту. Ну, а не совпадет, тогда будем думать, как поступать дальше». «Ну, к войнам-то я готов, а в целом пари твою принимаю». На том и расстались. Я ехал обратно и думал, что просто так денег мне не получить. Никому просто так он деньги не отдавал. Ну, заключил я пари. А что мне оставалось делать? Хоть какой-то шанс разойтись миром. Диагноз – штука такая, он больше приближается к так называемым трамвайным диагнозам, когда клиническая картина, помноженная на многолетний опыт, иной раз позволяет попасть в цель. Через два дня хозяин ЦБК позвонил мне и сказал, «Невероятно, но ты оказался прав. Именно к тому диагнозу, который ты мне определил, пришли все эти заокеанские светила после двухмесячных мучений. А ты, получается, умнее и опытнее их всех?» Ты знаешь, я думал, что ты обычный барыга, торгующий топливом. А ты, оказывается, классный врач, да к тому же рисковый мужик. Не побоялся заключить пари на 50 миллионов. Ну так вот, я тоже пацан правильный и слово свое сдержу. Лови деньги. За неделю рассчитаюсь. Приезжай ко мне, обсудим дальнейшую работу. Я приехал в поселок Советский, что под Выборгом. Меня пропустили на территорию комбината и сказали, что хозяин осматривает строительство причальной стенки. Показали, как туда проехать. Я подъехал к урезу воды. Увидел, что причал практически готов. Свежий бетон искрился изморозью в лучах удивительно яркого для этого времени года солнца. Поэтому этому причалу ходил одинокий силуэт в сапогах в теплой канадской парке. Человек с видимым удовольствием оглядывал построенное. Лицо его светилось гордостью от проделанной работы. Да, это была фигура Созидателя. — Привет! Кайфуешь? — говорю я ему. — Да, приятно восстанавливать то, что было разрушено прежними хозяевами, а именно коммунистами. Видишь, впереди островок. Туда вот с этого места была проложена железная дорога на сваях, а от того островка к следующему и так до самого Высоцка, где был порт у Финов. Да не может быть! Не веришь? Покажу тебе одну вещь. Мы подошли к краю причала, и на дне под темной водой я увидел три маленьких, как будто игрушечных красивых паровозика. Вот эти паровозики и таскали бумагу в порт. Я их непременно достану, восстановлю, и будут они бегать для красоты по территории комбината. Я думал, ты циник, а ты романтик. Я люблю красоту, которую создаю собственными руками. Я посмотрел на хозяина комбината совсем другими глазами. Вечером я рассказал Кусе о том, как выиграл пари. И Куся тут же сказала, раз ты эти деньги почти потерял, а они к тебе вернулись, то отдай их мне, и я куплю себе пару помещений под частные детские сады чтобы мой опыт даром не пропадал. А потом Куся застрадала. С высоты духа служения человеку, к чему ты шел всю свою молодость, ты ради нас, близких, окунулся в обыденность, а ты всегда был таким талантливым врачом. Куся, не мучай себя. У меня было два пути. Или слиться с этой обыденностью и подчиниться ей, или попытаться поднять ее хотя бы до половины того высокого смысла, которым была наполнена ранняя жизнь. Я считаю, что я справился с задачей. Честь, достоинство, верное слово я постарался сделать частью этой новой жизни. Я на Ниве хирургии отпахал по-честному. Нынешняя жизнь мне нравится, она насыщенная не меньше, чем хирургия. Конечно, там больше морального удовлетворения, но у нас работа хирургом материально не дает возможности содержать семью на том уровне, который нравится Кусе и которого она достойна.